Часть 5. В начале 1990-х, когда на смену нью Wave пришел стиль техно, что-то стало меняться. Я постарел после того, как Езу и Оркестрал Маневрс Ин Зе Дарк сдались под натиском Стардаст и Дафт Панк. Примечание. Езу. Английский нововолновый электронный дуэт, образованный клавишником и автором песен Винсом Кларком и вокалисткой Элисон Мойе в Базилдоне, графство Эссекс в 1981 году. Оркестрал маневрс ин зе оркестровые маневры в темноте. Британская синти-поп-группа, образована в 1978 -м. «Стардаст. Звездная пыль» — французская хаус-группа, существовавшая в 1998-м, «Дафт-панк» — французский музыкальный электронный дуэт, образованный в 1993-м Томмом Бангальтером и Гин-Мануэлем де Омем Кристо. Музыка была почти та же, вот только поколение другое. Если кто-нибудь может объяснить разницу между «Дойч Американише Фройншафт» и «Гезафельштайн», пусть немедленно встанет или заткнется навек. Примечание. «Дойч Американише Фройншафт» – электропанк-группа из Дюссельдорфа, Германия 1978. Название переводится как «Немецко-американская дружба». Майк Леви, известный под псевдонимом Гезафель Штайн, французский техномузыкант, диджей и продюсер. Или это была новая болезнь, вынуждавшая напяливать на член резиновый носок, чтобы подружески перепихнуться? Изобретение сотового телефона изменило и способ праздновать. «Как оторваться на все сто, если невеста может в любой момент призвать тебя к порядку? Где ты? Что делаешь?» С появлением сотового и интернета любому полуночнику вечно кажется, что где-то там есть вечеринка поинтересней». Что, если их и правда кто-то устраивал? Я олицетворял нечто замшелое, прогнившее, минувшее. Мне выказывали невыносимую снисходительность и слегка презирали. Пришлось признать очевидное. С середины девяностых «Какас Клаб» вышел в тираж. Ночная жизнь для меня закончилась. Оставалось одно – использовать образ декадента». Близ Парижа спонтанно возникали демократические рейвы на парковках, пустырях, у карьеров. Молодежь подсела на новую манеру праздновать в толпе незнакомцев, а потом появилась экстази. Эта пилюля открывала новые горизонты. Приняв ее, хотелось отправиться не в закрытый клуб, а в химический осмос вместе с тысячами потных человеческих особей. Я не горжусь тем, что оказался не способен разрушить даже малюсенькую суперструктуру, но меня по-прежнему восхищает невероятная легкость, с которой мои ровесники встроились в самое индивидуалистичное общество всех времен, сменив мостовые 68-го на пригоршни конфетти». «Я принадлежу к последнему поколению, довольно легко нашедшему работу. Наверное, поэтому оно то и дело оскорбляет своих нанимателей. Революция, настоящая, та, которую мы не сделали, наступила. Придется склонить голову перед народным судом и кончить свои дни на гильотине. Мы в ту пору не знали, что насмешка над собой есть форма смирения». Вспоминаю одну из моих вечеринок, на которую все оделись пиратами, и надеюсь, что остался мятежным моряком. От Какас я унаследовал одно. После определенного часа ничто не может меня шокировать. Я все видел, все знал, но буду до конца дней искать миг, максимизацию интергалактической глупости». Некоторые члены клуба предпочитали экономисту Алину Минку, писателя Джерома Селлинджера. Они стали романистами или покончили с собой». Другие отвалили в налоговую эмиграцию в Лондон, Сингапур, Женеву, Гонконг или Брюссель и ведут вперед корабль западного капитализма, храня в тайниках души рефлекс выживания и существуя по принципу «пока на льду лежит хоть одна бутылка шампанского, не стоит ничего принимать всерьез». «Я вовсе не хочу противопоставлять одних другим, каждый выкарабкивался, как умел, всех отягощал груз близкучего наследства. Сегодня мне известно, что такое потерянный рай». «Жить мимоходом в безответственном мире, где позволено быть молодым, глупым, уродливым и пьяным. Я всю жизнь верил в праздничное решение всех вопросов. Был уверен, что похмелье сохраняет нам молодость, и мне никогда не исполнится пятьдесят». Исполнилось. И вот... Я плачу налоги и чертыхаюсь, как все вокруг, но, предаваясь воспоминаниям, улыбаюсь и с высокомерной дерзостью выпячиваю подбородок, потому что никогда не забуду богатство, которое ни непокоренная Франция, ни национальное собрание не смогут у меня отобрать. Если через несколько лет внуки спросят – Чем был какас-клап, я отвечу со слезами на глазах моим достоинством.